не рассчитавши силы, с какой отдавались голоса под гулкими сводами. В большинстве это были больные, перенесшие сыпной тиф. Ввиду переполнения больниц, их выписывали на другой день после кризиса. Как врач, Юрий Андреевич сам сталкивался с такой необходимостью, но он не знал, что этих несчастных так много, и что приютом им служат вокзалы. «Добывайте командировку», — говорил ему носильщик в белом фартуке. «Надо каждый день наведываться. Поезда теперь редкость, дело случая. Ну и, само собой, разумеется, носильщик потер большой палец от два соседних. Ну, мучиться там или чего-нибудь. Не подмажешь, не поедешь». «Ну, а это самое...» Он щелкнул себя по горлу. Совсем святое дело. Около этого времени Александра Александровича пригласили на несколько разовых консультаций в Высший Совет Народного Хозяйства, а Юрия Андреевича — к тяжело заболевшему члену правительства. Обоим выдали вознаграждение в наилучшей по тому времени форме — ордерами первый учрежденный тогда закрытый распределитель. Он помещался в каких-то гарнизонных складах у Симонова монастыря. Доктор с тестем пересекли два проходных двора, церковный и казарменный, и прямо с земли, без порога, вошли под каменные своды глубокого, постепенно понижавшегося подвала. Расширяющийся конец его был перегорожен длинной поперечной стойкой, у которой, изредка отлучаясь в кладовую за товаром, развешивал и отпускал продовольствие спокойный, неторопливый кладовщик, по мере выдачи, вычеркивая широким взмахом карандаша, выданное из списка. «Получающих было немного. Вашу тару», — сказал кладовщик профессору и доктору беглым взглядом, Окинув их накладные. У обоих глаза вылезли на лоб, когда в подставленные чехлы от дамских подушечек, называемых думками, и более крупные наволочки, им стали сыпать муку, крупу, макароны и сахар, насовали сало, мыло и спичек, и положили каждому еще по куску чего-то завернутого в бумагу, что потом дома оказалось «кавказским сыром». Зять и тесть торопились увязать множество своих мелких узелков в два больших заплечных мешка как можно скорее, чтобы своей неблагодарной вознёй не мозолить глаза кладовщику, который подавил их своим великодушием. Они поднялись из подвала на воздух пьяные не от животной радости, а от сознания того, что и они не зря живут на свете и, не коптя даром неба, заслужат дома у молодой хозяйки Тони похвалу и признание. Тем временем, как мужчины пропадали по учреждениям, выхлопатывая командировки и закрепительные бумаги на оставляемые комнаты, Антонина Александровна занималась отбором вещей для упаковки. Она озабоченно похаживала по трем комнатам, числившимся теперь в доме за семьей Громэко, и без конца взвешивала на руке каждую мелочь перед тем, как отложить ее в общую кучу вещей, подлежавших укладке. Только незначительная часть добра шла в личный багаж едущих. Остальное предназначалось в запас миновых средств, нужных в дороге и по прибытии на место. В растворенную форточку тянуло весенним воздухом, отзывавшимся свеженадкушенной французской булкой. На дворе пели петухи и раздавались голоса играющих детей. Чем больше проветривали комнату, тем яснее становился в ней запах нафталина, которым пахла вынутая из сундуков зимняя рухлядь. Насчет того, что следует брать с собой и от чего воздерживаться, Существовала целая теория, разработанная ранее уехавшими, наблюдения которых распространялись в кругу их оставшихся знакомых.